Глава 27. Несколько дней допросов различного отребия, несколько дней поисков виноватых и причастных, несколько дней глубоких чисток среди организации. Буквально чуть ли не сотни человек попало под раздачу. Кого-то просто зацепило волной из-за того, что прозевали моменты проникновения противника. Как вот за предательство передали службе безопасности, которая могла делать с такими кадрами всё что угодно. Нора отдала все эти приказы беспощадно. Она была наделена в данный момент всей полнотой власти, а из-за утраты связи с командованием организации она ввела наивысший режим противодействия угрозам. Подоспевший к этому времени лёгкий крейсер, который поставили раньше времени, который пришлось принимать Норе с экстренно созданной экспертной группой, стал знаком, знаком готовности уничтожать врага. Никогда не видел крейсеров, которые по уровню огневой мощи могли бы превосходить некоторые линкоры, с уважением говорил Грег, который сидел в одном из кресел в штабе организации, смотря на голограмму корабля. И это только первый, как я понимаю. И на этот экипаж наскребла по сусекам. Выхода просто не было, спокойно проговорила Нора. Либо посадить тех, кто хоть что-то понимает в управлении такими кораблями, фрегат-то тоже не маленький и не самый манёвренный, либо лишиться львиной доли огневой мощи. Учения уже запланированы, цели определены. Тренировка будет уже через 10 часов. Я дала бойцам отдохнуть. «Но вот на следующие пять партий у нас уже нет людей. Запроси у кланов», — без столики юмора проговорил Грег. «По крайней мере, у Рэдов есть свободные экипажи после утилизации старых кораблей. Их нужно как-то задействовать. А это будет шаг в укреплении ваших дружеских отношений. Ну и деловых тоже. Можешь с представителями Вайтов поговорить». А вот теперь СБшник нахмурился. «Они как раз тут что-то с Брисом обсуждают». «Они хотели переговорить с нашим командованием, которого нет», — тяжело вздохнула Нора. «Поэтому им придется говорить со мной. Хоть приказа о полной передаче управления не было, но кто-то должен решать поступающие проблемы». «Это да», — несколько раз кивнул Грег, после чего начал медленно крутиться вокруг своей оси. «А вообще интересно получается. Со всех станций приходят сигналы, что находят Ждунов». На некоторых же идут доклады, что всё кристально чисто. И тут мне кажется, что Ждунов там и нет, а просто уже давно лояльные к реаму управленцы сидят. План кристально ясный, но нужно подтверждение. После этого старший сотрудник службы безопасности совета завис, уставился в одну точку, но через пару мгновений на его лице начала расцветать улыбка. Он пока не делился той информацией, что ему пришла, но после этого встал с кресла и махнул Норе рукой, чтобы она следовала за ним. Девушка просто пожала плечами и сделала то, что от неё требовалось. Покинув штаб, а затем и военную часть станции, быстрым шагом Грек направился в сторону выделенного под его службу помещения, где и находились камеры для временного заключения особо опасных преступников, которых удалось выведить на станции. Поэтому стало сразу понятно, кому шли. Наэль пришла в себя спустя несколько дней комы. Войдя в камеру, где девушку буквально привязали по рукам и ногам к койке, чтобы она ничего с собой не сделала, где не было никакой связи, где вносились квантовые искажения, Грег не сдержал эмоций и усмехнулся. Тихо, но он позволил себе. Вы всё равно опоздали. прошептала Наэль, только завидев временного исполняющего обязанности командира наёмников и сотрудника службы безопасности. Райс уничтожена. Вы так и не смогли собрать достаточный кулак для того, чтобы успешно противодействовать нам. Кому нам? с лёгкой улыбкой проговорил Грек. Не строй из себя дурачка, ласково проговорила заключённая. Ты и так всё понял. Ты ещё тогда всё понял. Когда меня выгонял бриз, но ничего не смог сделать, так как не было достаточно доказательств. Но теперь вот они, все доказательства у тебя на руках. Да, я пыталась сделать тут переворот, быстро сместить управление на станции. Всё равно от вашего Ха -ха, командования удалось избавиться. Да вот хера с два, послышался голос Марка из-за спины, из-за чего Наэль очень сильно удивилась, а Греки ещё шире улыбнулся. Нора развернулась, и её удивлению не было предела. Она открыла рот. Эмоции сами прорвались через её стальной барьер. Она не могла поверить, что они каким-то образом оказались на станции без её ведома. Она сначала сама не поверила в то, что видела, но это была чистейшая правда. Марк, Мира и Фрай стояли перед ней, при этом Марк был бледный и держался за грудь. Не было только фелиции, из-за чего тень беспокойства проскочила на лице девушки. Но Мира тут же слегка улыбнулась и отправила сообщение, что с детективом наёмников всё хорошо. Просто у неё было сильное отравление, из-за чего её пришлось переместить в стационар. А вот Марк, как сообщила Мира, кретин, который решил повыпендриваться. Но ну, теперь давай по порядку, стараясь не выдавать, что мне больно, проговорил я, смотря на прикованную на эгеле. Это ты воздействовала на Виктора, заставив его отправить нам то сообщение, в котором были координаты вместо ловушки. Именно, усмехнулась она. Но просто так ты не смогла бы на него воздействовать. Он человек крепкий. А это уже говорил не я, а Фрай, который пришёл к некоторым ума заключения. Значит, ты использовала какую-то сыворотку. Вот только что-то пошло не так, и он смог тайно сообщить мне, что это ловушка. И тут на лице заключённой проскочила злость, гнев, а потом отрицание, после чего принятие. Она что-то шипела себе под нос, разобрать было сложно, но сам факт, что она была шокирована из-за этой информации на лицо, явно это не входило в её планы. Иногда, тяжело вздохнула она, такое случается. У меня есть определённые способности чего-то ить, но начну издалека. Тут на её лице появилась хищная зловная улыбка. Как тебе встреча с твоей бывшей Марк? Понравилась? А помнишь, как она слетела с катушек? Помнишь, как кричала, что уже убила многих невинных и убьёт ещё больше, потому что себя не контролирует? Да, ещё шире начала улыбаться Анна. Именно так же сейчас, как тогда, много лет назад я воздействовала на Ниру, или как там эту дурочку, и я сейчас воздействовала на Виктора. Ах ты, сука! сорвался я с места, но меня тут же за руки схватили моя сестра и её муж, не давая под эмоциями сделать то, о чём потом будут жалеть. Это всё из-за тебя, скотина. Да, <смех> рассмеялась она. Вот да. Я так мечтала рассказать тебе об этом ещё тогда, когда была слабой и ронимой, боялась завести отношения. Так было забавно копировать тебя же, ведь я же знала о твоей травме, знала, что к этому привело. Мне тяжело было сдерживать эмоции, особенно после того, что я перенёс Весь перелёт для меня прошёл буквально одним днём. Я даже не помню, как меня вытащили с той планеты. Помню, как буквально помер, но потом очнулся на фрегате, в его медицинском отсеке. Мы уже подлетели к нашей системе. А вот Филипция не проснулась на тот момент. Я тогда сам себя отсоединил от системы, вытащил трубку из горла, из-за чего раскашлялся. После чего направился на мостик. Медики попытались меня остановить, но мне нужно было понять, где мы и как я вообще там оказался. И я был крайне рад узнать, что фреи мира прилетели сюда из-за зашифрованного в письме послания от Виктора. Тогда-то мы и поняли, что на станции происходит что-то не то, из-за чего не стали подавать признаков жизни. Мы просто тихо, стараясь обходить все спутники, подгадывая время прилёта так, чтобы нас никто не засёк, перелетали из системы в систему, из-за чего в итоге оказались тут. Именно из-за моего приказа было запрещено сообщать о том, что мы прилетели. Я не знал, есть ли тут предатели или нет, но оперативную сводку получил сразу же, из-за чего расслабился. Нора отработала как надо. Она показала себя профессионалом в трудной обстановке. Да, ситуация вышла из-под контроля, но это не её вина. Она успела потушить возникший пожар. Вот это самое главное. И сейчас самое главное понять, как именно Наэль этот пожар умудрилась создать. Хотя это для меня неизвестная часть. Информацию от Грега я только-только получил и ещё не успел перечитать. Но интересовало больше другое. Ты вообще кто, мать твою? прорычал я. А вот не трогая наложницу аристократа, взгляд Наэль стал жестоким, а потом она снова улыбнулась. Что? Не думал, что я могу быть бастардом, тем более бастардом Грейв. Могу. Как эта девочка, которая мне двоюродная сестра по отцу, которую вы лишили сил. Да, нас много. Очень много. Но у тебя нет пенсион их сил, спокойно проговорил Грак. Всё равно тебе терять уже нечего. «Мы все равно сможем узнать все секреты даже из твоей мертвой головы. Поверь, даже если ты сотрешь информацию, мы ее сможем восстановить. Все в мозге можно восстановить!» «Вранье!» — фыркнула пленница. «Аорнат Лойрон!» — спокойно проговорил СБшник, что для меня показалось каким-то заклинанием, а не именем и фамилией. А вот для Наэль это стало камнем преткновения, из-за чего она очень сильно удивилась. Да, мы смогли достать это имя, и никак его не могли связать с какой-то Наэль, так как не понимали, что речь шла о тебе. А так, да, мы знаем, что ты заигрывала с террористом, а свидетеля устранила и стерла ему всю память. Вот только, упс, память можно восстановить, если знать определенные методы, и поэтому говори. «Вся суть в моей крови». Вроде бы спокойно говорила она, но в её голосе присутствовала крайняя раздражённость. Как сейчас я воздействовала на Виктора, так я и много лет назад, когда ещё только осуществлялась подготовка к прошлой войне, воздействовала на подружку Марка. Он не был целью, просто меня отправили тренировать свои способности, ну и так совпало. Кто ж тогда знал, что он станет такой занозой в заднице. Не отвлекайся, холодно проговорил охранник. Вот только в его хладнокровии чувствовалась огромная угроза. Продолжай свой рассказ. Мой отец долго не мог понять, что со мной не так, почему именно у меня не проявляются псионные способности, тяжело вздохнула она. А потом решили перерыть старые архивы и вышли на основателя клана Грей, на некоего Кайдена, который основал клан. И пропал из информационного поля. Жив он был или нет, для многих до сих пор остается загадкой, но именно с него и пошел клан. С него и некой Малеки. Они вообще известны еще меньше, но ее дети стали нашими предками. И мы тогда начали еще больше перерывать архивов и вышли на неких изгоев, которые были мутантами по своей сути. Как избавились потом от мутации, нигде не сообщается, а само понятие почему-то требовалось уничтожить. Так вот, во мне проявилась вместо псионной силы мутация, мутация моей крови, из неё можно было выделять сыворотку, которая могла воздействовать на разум людей, делать их моими марионетками. А ещё, как поняли про мутацию, начали исследовать возможность изменения и других людей. сделал неутешительный вывод грек значит информация про крысу в наших рядах правдива ибо эта информация есть только у нас продолжай почему с виктором не получилось так как ты планировала всё равно же от вас не укрыть тайны да грустно усмехнулась заключённая Начнём с того, что сыворотку можно получить лишь раз в год. Нужны определённые обстоятельства, которые очень сложно подобрать, и при этом сыворотка нестабильна. Иной раз она сразу вызывает крайний психоз и полную неуправляемость, иной раз не может воздействовать полностью, как мы тогда выяснили, когда тестировали её. Это из-за спящих мутаций в организмах каждого человека, от головки катастрофы на земле. С возлюбленной Марка Тогда всё получилось в полном объёме. Она оказалась связана со мной полностью. Я ею могла управлять уже ментально. Вот они были, мои псионные силы. Я могла создавать марионеток. Но вот с Виктором что-то пошло не так. Я не могла исследовать его. Он был слишком далёким, слишком сильным параноиком, и именно из-за этого он выполнил мой приказ, не смог от этого отвертеться. Но Смок воспротивится, как я поняла, в тайне от меня, где-то на задворках своего подсознания, воспользовался каким-то неведомым для меня шифром, ибо ты его прочитала и ничего не поняла, усмехнулся Фрай. А знаешь, что самое забавное? Я даже не думал, что он может знать шифр моей семьи, которая, кстати, может работать на Грейв. Про твою семью ничего не знаю, спокойно проговорила Наэль. Но я в письме, когда я его перечитала несколько раз, ничего такого не нашла. Только после моего одобрения он отправил его вам троим, и вы, благодаря этому, спаслись. Хотя, если смотреть на тебя, Марк, то тебя спасло буквально чудо. Как тебе встреча со старым знакомым? Можешь пообщаться с ним в морге, когда там окажешься. Уже с более-менее трезвой головой ответил я. Да, ты права. Вам повезло. Вы могли меня прикончить, но не срослось. Пока мы бродили по задворкам той крепости, пока приближались вообще к системе, Мира и Фрай уже летели ко мне на помощь. Они почти сразу поняли, что произошло, поэтому устремились на всех парах. Но я удивлён, что столько времени прошло, хотя часы настроили на планетарные сутки, а организм не понял, что происходит. Аборот планеты вокруг своей оси происходил за 5 суток. А из-за внешние гравитационные аномалии там один день проходит как пять или шесть тут, спокойно проговорила Мира. Это мы уже методом линзирования и обычного наблюдения поняли, просчитались, пожала плечами моя сестра. Она лежала и буквально создавала во мне дыру своим взглядом. Она явно желала моей смерти. Но теперь она сама в шаге от неё, и осознание этого у неё есть. Она Бесится внутри себя от безысходности. Она злится не только на меня, но и на себя саму, так как не получилось воплотить план в жизнь. Но в любом случае это явно был не конец. А знаешь, что ещё интересно, проговорил Фрай, показывая флешку. Виктор хоть и попал под твой контроль, но у него в голове столько металла, столько всего интересного, что у него раздвоение личности в какой-то степени. Он и он. в прямом смысле слова просто постоянно в голове есть резервная копия. Да, она не может управлять телом, но вот информационным потоком вполне себе. Так что всё, что ты пыталась удалить, находится тут. Все наши заметки, все наши исследования, они уже снова в нашей базе данных. У тебя ничего не получилось, ты и твой клан промахнулись. Да этого быть просто не может. в какой-то степени отрешённо проговорила она, но при этом пыталась сохранять самообладание. "Может", появился Виктор и широко улыбнулся. "Это некий вид киберпсихоза, сложная штука, которую изучают уже 200 лет и никак не могут понять, почему из-за перенасыщения имплантами люди сходят с ума. Но как видишь, для меня это сыграло только на руку". Я смог восстановиться после утраты контроля над своим телом с помощью своей второй личности и никаких мутаций, просто технологии. Но что самое интересное, теперь мы знаем метод передачи вами информации. Ведь так? Знаем, знаем, кивнул я пару раз. Информацию из мёртвой голубушки Филиппа удалось достать. Неприятный метод, но что поделать? Пришлось таким образом выкручиваться. И информации там очень много. Но она повреждена, придётся восстанавливать. Это займёт время. И пока вы это делаете, вы перестанете существовать, оскалилась девушка. «Э, больной фанатик. Тяжело вздохнул Грек. Разговор будет долгим. Я это понимал.